И тихо ждали все любуясь красотой земли растаяли с туманом города и одним садом прелестным стала вся земля вся ее цветущая равнина красивейшими купами никому не мешая и никого не тесня раскинулись мощные круглоышные дерева и взошла трава зеленая и богатая и цветы и цветные скромные нежно благоухали и бабочки беззвучно трепетали крылышками своими несметная рать детей боьих ждали все но и самый воздух ждал в каждой живой частицы своей то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 прекрасные люди смешались с цветами и птицами в едином саду господнем любовалась своею красотою прекрасная земля, но еще мертвые не проснулись, но еще мертвые почевали в гробах своих истлевших любовалась красотою своей прекрасная земля и ждали все. Тихо разгорался тихий свет, Светлело утро обещанной радости и ждали все. И вот огроме белое облако, предножие трона небесного, Себряный стяг встало,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 Образ его был несказанно прекрасен. И взыграла красотою небесная синева, его державшая. И стояло оно недвижимо, серебряный стяг, предножие трона небесного. Так и от себя послал Господь украшение на радость и развлечение взором огня.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 И вот разверзлись небесея и здесь кончилось человеческое, и мертвые восстали.